Время действия. Этот же день. Примерно в это же время. Место действия. Школа Керин. Выйдя из кабинета директора, Юнми Ми идет по коридору. Ха! Не на того напали, как говорится. Вообще, я удивляюсь нерасторопности школьной администрации. Сколько слышал обещаний об ужесточении школьных правил, а все одно сплошные дыры, а не правила. Я даже было хотел предложить им запретить все без их письменного разрешения, но не стал, Мало ли что еще случится в жизни моей непростой. Если они забанят все, дурака, как сейчас, повалять не получится, будет облом. Тоже, как сейчас. А так хорошо все шло. Если бы кто-то не наябедничал Дуна о творящемся безобразии, суммарный итог выручки от безобразия мог достичь почти 35 тысяч долларов. За вычетом 30%, которые я пообещал парням, Они бесплатно позориться на сцене не желали. Это считает 20 тысяч вечно зеленых. Кусок мяса, в который я уже почти вонзил зубы, и который у меня в последний момент выдернули из пасти. О черт невезуха везуха. Блям-блям. Кто там? Достаю телефон, смотрю СМС. О, деньги пришли? Fan прислала мне ежемесячное средство на поддержку штанов. Очень мило с их стороны. Хотя месяц уже давно начался, и, по идее, они должны были это сделать раньше. Но и на том спасибо. Как говорится, да не оскудеет рука дающего. «А ну стой!» – внезапно произносят суровым голосом и преграждают мне путь. Поднимаю свою голову, разглядывавшую телефон. «Йосыль! С подругами!» «Юнми, с сегодняшнего дня мы объявляем тебе бойкот!» С суровым выражением на лице и суровым голосом выносит она мне приговор. «А вы... вы это кто?» – вежливо спрашиваю я. «Мы?» – несколько теряет в суровости Юсиль. «Мы – это фаны Амкис». «Пф!» – напугали ежа, как говорится. «И в чем именно будет заключаться этот бойкот?» – опять с вежливым выражением на лице спрашиваю я. «Мы не будем с тобой разговаривать». Да я и так до этого вроде с вами не общалась. Пожимаю я плечами. Пожалуйста, бойкотируйте. Не имею на то возражений. Йосель с подругами озадаченно смотрят на меня. Они что, действительно думали, что я заплачу? Единственно, говорю я, раз вы выдали мне черную метку, то должны сказать за что. А то вдруг спросит, кто со стороны, а я даже и не знаю. Черную метку? Непонимающе переспрашивает Йосель. «Бойкот», – поясняю я. «За что бойкот? За то, что ты не ведешь себя, как принято», – мгновенно, не задумываясь, отвечает сын «За то, что не уважаешь старших и ешь одна. Ты не оказываешь должного уважения. У тебя плохое воспитание. Если хочешь, чтобы с тобой общались, ты должна попросить прощения и измениться. Только тогда люди простят тебя». «Окей», – говорю я, выслушал этот бред. «Если это все, тогда спасибо за разъяснение. Я пошла» и ты больше не хочешь ничего сказать? Такая уверенная в себе? Знаешь, Йосель Онни, мне из агентства только что перевели деньги, говорю я, показав ей издали экран телефона, зажатый в руке. Думать о том, как и где их потратить, гораздо интереснее, чем сидеть и пытаться догадаться, кого и чем я обидела. Так что я лучше пойду заниматься интересным делом. А все люди, объявившие мне бойкот, они мне безразличны. Я с ними не контактирую, они для меня не существуют. Не скажу, что было приятно пообщаться, но все равно спасибо. Всего доброго, Юсиль Онни, откланиваюсь я. Посмотрим, что ты скажешь через месяц, грозится мне в спину Юсиль. Посмотрим, пожимаю я плечами. Время действия, следующий день. Место действия – школа Керин, женский туалет. Из туалета выходит девушка и, проходя мимо двух других девушек, непонятно зачем подпирающих спинами стену в коридоре, чуть наклоняется в их сторону. «Вторая кабинка!» – громко шепчет она. Девушки одновременно кивают и, отлепившись от стены, устремляются вперед. Быстро зайдя в туалет, одна достает из-под раковины заранее оставленное под ней желтое пластмассовое ведро и, используя технологический кран, которым пользуются уборщики при наборе своих ведер, начинает наполнять его холодной водой. В это время вторая девушка проходит дальше, заглядывает в помещение с кабинками, оглядывает его, потом возвращается к входной двери и, приоткрыв ее, выглядывает сквозь щель в коридор. В это время первая заканчивает с водой. «Давай!» – произносит она, закрывая кран. Девушка у двери прекращает наблюдение и, плотно закрыв ее за собой, подходит к соучастнице. Подхватив ведро за ручки, они вдвоем быстро подносят его ко второй кабинке с краю, подхватывают за дно и, подняв вверх, опрокидывают его внутрь. В ответ раздается короткий испуганный виск. Закинув на прощание ведро вслед за водой, девчонки со всех ног удирают из туалета. Виск прекращается, на мгновение становится тихо. Щелкает задвижка, и из кабинки в туалет вылетает злая и насквозь промокшая Юнми. Матеряясь сквозь зубы на японском языке, она, хлюпая водой в обуви, мчится к выходу в надежде поймать злоумышленников. Рывком распахивает дверь в коридор, где внезапно обнаруживает толпу девчонок с телефонами в руках. Раздается одновременный клац, и все озаряется слитной вспышкой. Мокрая Юнми, ослепленная и зажмурившаяся от неожиданности, стоит на пороге, позволяя себя снимать в столь непрезентабельном виде. Наконец, сильно сощурившись, она устремляется вперед, пытаясь уйти. Но толпа преграждает ей путь. «Выскочка, зазнайка, неудачница, блатная!» раздаются со всех сторон выкрики. «Так тебе и надо! Будешь теперь знать, как нарушать правила!» Юнми грубо отталкивает в сторону пару девчонок, вставших у нее на пути, и вырывается на свободу. Она меня ударила, несется ей вслед. Вы видели? Она меня ударила.